и прочитала «Принцесса Амалия Прусская весьма интересуется составлением гороскопов и искусством предсказывания. Вручите ей этот пергамент, и вы можете рассчитывать на ее покровительство и расположение». Подписи на листке не было, почерк был незнакомый, а на свертке не было адреса, Пурпурина не понимала, почему граф де Сен-Жермен, желая передать что-то принцессе Амалии, обратился именно к ней, ведь она даже не была знакома с принцессой. Решив, что слуга, принесший пакет ошибся, она уже хотела вновь свернуть пергамент и отослать его, но, взяв в руки лист толстой белой бумаги, в которую была завернута вся посылка, она вдруг заметила, что на другой его стороне были напечатаны ноты.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 Была хорошо знакома наружность госпожи Фанклейст, и в первую минуту, увидев у себя особу, которая на каждом оперном спектакле появлялась в ложе принцессы Амалии, она хотела было под предлогом интереса к некромантии попросить свою гостю устроить ей свидание с принцессой, которая, по слухам, была большой поклонницей этого искусства. Однако, не смея довериться особе, слывшей несколько экстравагантной и сверх того склонной к интригам, Она решила выждать и в свою очередь принялась наблюдать за ней с той спокойной проницательностью, обороняющей со стороны, которая способна отразить в тревожного любопытства. Наконец лед был сломан, и когда гостья передала просьбу принцессы прислать ей еще неизданные партитуры, певица, стараясь скрыть радость, какую ей доставило столь удачное стечение обстоятельств, побежала разыскивать их.